Сора Королев В тот же день около полудня Брюнхильд покинула свой замок на горе Хиндальфяль, и в сопровождении Гуннара и его спутников отправилась в королевство Гюкунгов. Молодой король сиял от счастья. Он ехал рядом с женой, любуясь ее необычайной красотой и не замечая, что ни она, ни Сигурд с Гаттормом не разделяют его веселье. Едва увидев Вельсунга, Уже снова принявшего свой прежний облик, Брюнхельд изменилась в лице, и потом всю дорогу была мрачной. Ее наморщенный лоб и сдвинутые брови выдавали тайные думы, а смех звучал неискренне и печально. Сигурд молчал и старался держаться поодаль от обоих супругов. Перед его глазами то и дело вставала высокая гора, блестящий, сложенный из щитов шатер на его вершине, а рядом с ним девушка с распущенными каштановыми волосами, напоминающая ему, чтобы он не забыл о своей клятве. «Сон это я? думал он. «Видел ли я ее прежде? А если видел, то как мог забыть?» Готторм из-под тишка следил за Вельсунгом и, казалось, читал его мысли. «Видно, волшебный напиток моей матери постепенно теряет свою силу шептал сводный брат короля, и на его сумрачном некрасивом лице появилась едва заметная злая улыбка. «Посмотрим, что будет дальше!» Веселость Гуннара росла с каждым днем, по мере того, как их путешествие подходило к концу, но его возвращение в замок было далеко не таким радостным, как он того ожидал. Войдя в дом своего мужа, Брюнхильд холодно приветствовав Хёгни, резким движением, почти с ненавистью, отстранилась от Гудрун, которая пыталась обнять невестку и, не сказав ей ни слова, молча прошла в свои покои. «Странная у тебя жена, Гуннер», удивленно заметил Хёгни. «Правда, она очень красива, но мне кажется, что у нее злое сердце». «Ничего», немного смутившись, отвечал король, стараясь не смотреть в полные слез глаза сестры. «Она еще к нам не привыкла. Через несколько дней все будет иначе». Но проходили дни и недели, а ничего не менялось. Брюнхельд старалась как можно реже встречаться с Гудрун, а если та с ней заговаривала, отвечала холодно, даже враждебно. Не понимая причины этой ненависти, молодая женщина часто плакала, и ее горе еще усиливалось от перемены, происшедшей в Сигурде». Он почти не разговаривал с женой и по целым дням не бывал дома, то уходя с утра на охоту, то навещая кого-нибудь из соседей. Лежащий у него за пазухой Анваранаут сжег ему грудь. Теперь он уже не сомневался, что сам подарил его бывшей Валькирии. Хотя память его все еще была затуманена, и он не понимал, когда и как это случилось. Наконец, чтобы не думать больше о Роковом кольце, он отдал его Гудрун, рассказав ей, как получил его под видом Гуннера, но скрыв, что оно раньше принадлежало ему. «Уж не подозревает ли Брюнхельд, что ее обманули?» – подумала Гудрун, выслушав рассказ Вельсунга. «Может быть, поэтому она меня ненавидит?» «Но ведь мой брат хорошего рода, молод, красив и храбр, и она должна быть счастлива, что стала его женой» и она решила при первом же случае еще раз заговорить со своей невесткой и попытаться с ней подружиться. Через несколько дней после этого разговора из здания прискакал гонец, привезший Версунгу печальную весть. Предчувствие Хьордис ее не обмануло. Она умерла, так и не дождавшись возвращения сына. Тяжелое горе заставило Сигурда забыть на время о прекрасной Валькирии, и он поспешно выехал к Хьяльприку чтобы справить у него поминки по матери. Он отсутствовал уже больше месяца, когда однажды, гуляя около реки, Гудрун заметила сквозь кусты купающуюся Брюнхельд. «Вот случай, которого я искала. Теперь мне удастся с ней поговорить», сказала она себе и, проворно раздевшись, бросилась в воду. Однако все произошло не так, как она думала. Заметив ее, бывшая Валькирия быстро отошла на несколько шагов в сторону, и воскликнула, гневно сверкая глазами. «Не смей подплывать ко мне близко! Я не хочу, чтобы вода, которая омывает твое тело, касалась и меня! Я королева, а ты жена бывшего пленника датского короля, а ныне слуги моего мужа!» «Победитель дракона Фафнера не нуждается в короне», — возразила Гудрун, гордо поднимая свою белокурую голову. — Сигурд никогда не был и не будет ничьим слугой. Короли гордятся его дружбой и среди них нет никого, кто был бы храбрее и богаче моего мужа. «Да, я уже слышала, что он убил какого-то дракона и захватил его сокровище». Презрительно усмехнулась Брюнхельд. «Но все-таки не он, а мой муж, король этой страны. Не он, а мой муж, храбрейший человек на свете. Потому что не Сигурд, а Гуннар прошел сквозь пламя, чтобы получить меня в жены». «Не Сигурд, а Гуннар прошел сквозь пламя?» Повторила Гудрун. Так значит ты ничего не знаешь? Да-да, не Сигурд, а Гуннар! — почти закричала Брюнхильд. Твой Сигурд ⁇ жалкий трус по сравнению с моим мужем, и ты недостойна даже стоять рядом со мной, женой такого героя. Кровь бросилась в голову Гудрун. Уже не осознавая, что делает, она шагнула вперед и поднесла к лицу бывшей Валькирии свою руку, на которой ярко сверкал Андваранаут. «А это кольцо ты тоже дала Гуннару?» Просила она дрожащим от волнения голосом. «Так объясни же, как оно попало ко мне? Уж не думаешь ли ты, что его подарил мне мой брат?» Брюнхельд пошатнулась и схватилась рукой за сердце. «Откуда оно у тебя?» Еле слышно произнесла она. «Я получила его от того, кто прошел сквозь огненную стену от моего мужа Сигурда». Торжествующе сказала Гудрун, успокаиваясь при виде волнения невестки. «Ты лжешь!» Снова закричала та. «Ты лжешь!» «Я лгу?» Рассмеялась Гудрун. «И это, говоришь ты, мудрая валькирия? Да разве грани не пошел бы под кем-нибудь другим, кроме своего хозяина? Разве ты сама не сумела отличить голубых глаз Сигурда от серых глаз моего брата?» Но Брюнхельд ее уже не слушала. Разбрызгивая кругом воду, она стремительно выскочила на берег и, подхватив на ходу свое платье, не оглядываясь, побежала к замку. «Уж не сказала ли я чего-нибудь лишнего?» – подумала Гудрун, оставшись одна. «Но ведь Брюнхель сама виновата! Зачем она меня оскорбила?» Взволнованная и опечаленная своим разговором с невесткой, она еще долго купалась, а потом гуляла по окрестностям замка и вернулась домой только к ночи. Тут ее поджидал встревоженный гуннар С Брюнхельд что-то случилось, сказал он. Она не выходит из своей спальни, не ест, не пьет и все время молчит. Уж не околдовал ли ее кто-нибудь? Гудрун опустила глаза. Ей не хотелось рассказывать об их ссоре. Я ничего не знаю, брат, тихо ответила она и поспешила уйти к себе. Все последующие дни Брюнхельд не выходила ни к завтраку, ни к обеду, ни к ужину. Забившись в угол и уставившись глазами в стену, она, словно окаменев, не двигалась с места и не отвечала, когда ее о чем-нибудь спрашивали. Гуннар был в отчаянии. «Пойди к ней, Хеогни!» – умолял он брата. «Может быть, тебе она объяснит, что с ней произошло?» Хеогни с недовольным видом отправился к бывшей валькирии и вскоре вернулся обратно. «Лучше оставь ее в покое, Гуннар!» – сердито проворчал он. «По-моему, она просто капризничает. Еще день-два, и все пойдет по-прежнему!» Король недоверчиво покачал головой, а стоявшая тут же Гудрун, которая чувствовала свою вину перед невесткой, хотя и не понимала ее горя, нерешительно предложила. Да, я сама поговорю с ней, Гуннар. Мне кажется, что это не колдовство и не простой каприз!» Робко войдя в спальню королевы и увидев ее воспаленные от бессонных ночей красные веки и бледно-матовая, как у покойницы лицо, Гудрун не на шутку испугалась. «Брюнхельд, Брюнхельд!» – позвала она. «Это я, Гудрун! Пришла повидаться с тобой, скажи мне, чем ты так опечалена?» Темно-синие глаза Валькирии оставались неподвижными и безжизненными. Казалось, она ничего больше не видела и не слышала. Брюнхильд! Не выдержав, заплакала Гудрун. «Успокойся! гуннар любит тебя больше всего на свете и в своей храбрости не уступит Сигурду. Он не прошел сквозь огонь только потому, что грани его не послушался». И, бросившись на колени перед невесткой, она обняла ее руками за талию. брюнфильд не шевельнулась, не попыталась вырваться. И на мгновение Гудрун почудилась, что она обнимает труп. «О боги! Что я наделала!» В отчаянии вскричала она, выбегая из спальни. Часом позже, незадолго до заката солнца, в замок прискакал Сигурд. Он вернулся еще более мрачным, чем поехал. И без обычной теплоты ответил на объятия жены. Но Гудрун приписала это его тоске по матери. «Ах, Сигурд, Сигурд, если бы ты знал, что я наделала!» Чистосердечно призналась она. «Я показала Брюнхельд, Анваранаут». И теперь она вот уже который день не ест, не пьет, не спит. И того и гляди, расстанется с жизнью». Богатырь вздрогнул. «Как же ты могла раскрыть ей нашу тайну?» Воскликнул он. «Знаешь ли ты, что теперь она возненавидит меня, как самого злейшего врага? И мы должны будем немедленно уехать из замка твоего брата». «Но почему же, Сигурд?» Не поняла Гудрун. «За что ей так тебя ненавидеть?» «Разве Гуннар так плох? Не лучше ли тебе поговорить с Брюнхельд и попросить у нее прощения?» «Мне? С Брюнхильд? Медленно произнес Вюльсунг. «Нет, она...» Он не успел и договорить, так как в это время в дверях показались Гуннар и Готтерм, которого тоже вот уже целую неделю не было в замке. «Прости меня, Сигурд», — обратился к своему другу старший Гьюкунг. Но мой сводный брат уверяет, что Брюнхельд заколдована, и что только ты один можешь избавить ее от этих чар. — Да, это так, — подтвердил Готторм с лукавой усмешкой, поглядывая то на короля, то на богатыря. — Поговори с ней, сын Сигмонда, и ей сразу станет лучше. — Помоги ей, Сигурд! — попросила его и Гудрун, ласкаясь к мужу. Вюльсунг с минуту поколебался, а потом выпрямился и решительно тряхнул головой. «Хорошо. Если вы все этого хотите, я пойду к ней», — сказал он. Когда богатырь открыл дверь в королевскую спальню, Брюнхельд уже не сидела в своем углу, а стояла у окна, и ее глаза снова блестели, как и прежде. «Я ждала тебя, Сигурд», — промолвила она спокойно. «Я слышала топот грани». А потом в замке раздался твой голос, и он заставил меня очнуться от моих мыслей, так же, как разбудил когда-то от сна. Хотя, пожалуй, было бы лучше, если бы я совсем не просыпалась. «Скажи мне, о чем ты горюешь?» – спросил ее Вельсунг. «И ты, и ты, и Сигурд, об этом меня спрашиваешь!» – воскликнула Валькирия. «Скажи лучше, что сталось с моими клятвами?» Я обещала богам выйти замуж за самого храброго человека в мире, а он женился на другой. Затем я поклялась стать женой того, кто проберется ко мне в замок свой сквозь огненную стену. Тебе лучше знать, сдержала ли я свое слово. Но ведь Гуннар тоже очень храбр и не менее знаменит, чем я сам. Смущенно проговорил Сигуртон. «Каким бы он ни был, в моем сердце ему нет места», – перебила его Брюнхельд. «Разве он убил дракона?» «Разве он меня разбудил? Разве он дважды проехал сквозь пламя?» «Нет, это сделал другой, тот, кто так легко забыл свою клятву». «Да, я забыл ее, Брюнхельд», — сказал Вельсунг, опуская голову. «Забыл тебя, забыл нашу встречу, хотя и не понимаю, как это случилось. Я ясно вспомнил об этом только теперь, когда возвращался из Дании. Скажи же мне, чего ты хочешь?» «Твоей смерти!» Порывисто вскричала королева. «И только твоей смерти! Больше я ничего не хочу!» «Ты скоро дождешься ее, Брюнхельд!» Сурово и спокойно ответил Вельсунг. «Фафнир предсказал мне, что я скоро погибну, и мое сердце говорит мне то же самое». Суровое лицо Валькирии немного смягчилось. «Я догадываюсь, что тебе дали волшебный напиток» который затуманивает память. Проговорила она, наконец, опускаясь на скамью. Это могла сделать только Кримхильда. Я знаю, она была колдуньей. «О, горе мне!» Опять воскликнула она, хватаясь за голову. «Мое сердце рвется к тебе, а ты меня ненавидишь». «Я ненавижу тебя, Брюнхильд!» Удивленно повторил Сигурд, садясь рядом с ней. «Я ненавижу себя за то, что мог забыть нашу встречу». Я ненавижу себя за то, что женился на другой. Я снова люблю тебя, люблю больше, чем когда бы то ни было. Уедем отсюда, поедем в Данию или к Франкам, или к твоему брату Атли, и там будем жить вместе. «Нет!» – твердо сказала Брюнхельд, вставая. «Никогда! Никогда у меня не будет второго мужа! И недостойно тебя, Сигурд, предлагать мне это!» «Я не понимаю тебя, Брюнхельд!» – покачал головой Вюльсунг. «То ты говоришь, что я тебе дорог?» то желаешь моей смерти. То ты не желаешь видеть Гуннара, то хочешь остаться ему верной. Я еще и еще раз спрашиваю тебя, чего ты хочешь? «Разве я сама это знаю?» Возразила Валькирия. «Я хотела твоей любви, но она принадлежит не мне, а этой ненавистной белокурой и голубоглазой Гудрун. Я хотела выйти замуж за Сигурда, а вышла за Гуннара. А теперь не хочу ни того, ни другого». «Ах, если бы мы оба умерли, для нас это было бы лучше всего. Прощай!» И она показала Сигурду на дверь. Повинуясь ее знаку, богатырь безмолвно вышел и, сказав Гуннору, что Брюнхельд лучше и что она теперь снова разговаривает, покинул замок. До поздней ночи бродил он в лесу, а в ушах его по-прежнему раздавалось одно и то же – «Ах, если бы мы оба умерли, для нас это было бы лучше всего!»